Ивлю посторонился, пропуская ее. Дождался, когда хлопнули воротцы в ограде, сунул руки в карман и стал ходить по комнате. Остановился над платочком, который бронила Мария. Долго смотрел на него. Лежал маленький комочек, тряпочка, нежно розовея на грубоватых, давно не мытых досках пола. Ивлев наступил на него сапогом, потом стал топтать каблуком, точно вколачивал в пол всю боль свою, всю обиду.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 Клавдия Николаевна на силу поняла, что он имеет в виду градустик, который выбыл у него из-под руки. Поправила градустик, прижала руку к боку. Кузьма повел глаза к потолку куда-то назад, дернулся, хотел встать и уронил голову. Мария, выбежав из дому, быстро пошла к Ивану Любавину. Дорогой зло и скупо всплакнула вытерла слезы, гордо вскинула голову. В осанке и в походке, и в опущенных уголках губ во всем облике снова утвердилась непокорная, дерзкая уверенность в собственном превосходстве. Такой она и явилась к Ивану. Он почему-то не удивился, увидев ее. Он знал, чувствовал, что сейчас в Бакладе, наверное, в трех местах сразу разыгрывается нешуточная драма, в центре которой стоит Мария.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 Чудочку искривленной, яркие и полные губы, в которых была зажата заколка, начала беспокоить Ивана. Поправляя волосы, она часто задевала его локтем. Это тоже беспокоило. Он прибавил гаску. Примерно на полпути городу обогнали Пашку. Иван приветственно посигналил ему, мигнул трижды задними огнями. Народу на вокзале было немного. Поезд Мария отходил через полчаса.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 «Какой сегодня день?» — спросила Мария. «Вторник». «Слава богу, что не понедельник. Не могу уезжать в понедельник и тринадцатого». «Но куда она едет?» «Куда?» Иван представил ее одинокую на вокзале в большом каком-то городе, и жадно оценивающие взгляды сытых прохиндеев. «Но куда к черту едет?» «Зачем?» «Куда едешь-то все-таки?» «Далеко». Мария посмотрела на него, улыбнулась. «Пока, да, Новосибирска». Иван тоже посмотрел на нее. «А ведь не будет ее сейчас. Ведь все едет она», — понял он. До отхода поезда оставалось десять минут. Они все еще сидели на диване. Мария казалась спокойной. «Пойдем?» «Сейчас успеешь». И как будто его только и не хватало здесь. В зал торопливо вбежал Юрий Александрович. Оринулся к кассе. Мария не увидел. Он никого вообще не видел. Он торопился. Иван встал. «Дай-ка твой билет». «Зачем?» Мария тоже поднялась. В сторону кассы, где, склонившись у окошечка, стоял Юрий Александрович. Не смотрела. Растерянно и насмешливо улыбалась. «Дай, мне нужно». Мария отдала ему билет. Иван пошел к кассе. Подошел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 А завтра вида будет. Ты что? Что? Не бойся, ничего с тобой не случится. Я уйду к Андрею.